Часть четвертая. Троны. Цефри известны практически повсеместно, за исключением островов, поскольку они не любят пересекать водное пространство Но странное дело, в истории они почти незаметны. Они не сражаются в битвах, не основывают королевств, не оставляют своих имен на вещах. Они повсюду и нигде. И некоторые задумываются, что у них на уме. Из Амены Тирсон отца Монтео. «Если хочешь узнать, что представляет собой человек, дай ему корону». Пословица, распространенная в Беерксе. Глава 1 Шарлатан. Эспер услышал погребальный звон еще до того, как увидел Хаймед. Красивый звук плыл над белой ведьмой, и стайка птиц испуганно вспорхнула в воздух. Небо на юге потемнело от дыма, но ветер дул в ту же сторону, и Эспер не мог понять по запаху, что горит. «Она здесь чужая. Станут ли звонить в колокол из-за чужестранки?» Он не знал. Эспер плохо себе представлял деревенские обычаи из севера Средних земель. он пустил Огра рысью. Могучий конь постепенно набирал прежнюю силу. Пока не ехали вдоль русла ведьмы, он охотно пощипывал рожь и осоку и где-то за пару дней почти полностью оправился от действия яда. Это дало Эсперу повод для надежды, но он старался прогнать ее прочь. Вина отравлена гораздо сильнее, чем Огр, и не существует лекарства, способного вернуть к жизни мертвого. Дорога велась вдоль низкого берега реки, и вскоре Эспер увидел хаймет Выстроенный на следующем высоком холме, город оказался на удивление большим. Его окружали хутора и небольшие поместья, раскинувшиеся в низине и вдоль дороги. Он уже видел, откуда доносилась скорбная музыка. С тонкой колокольни белого камня, крытой черной черепицей. Крыша была такой островерхой, что все строение в целом походило на копье. Вторая башня более массивная и зубчатая поверху стояла в самой высокой точке другого конца города и издалека казалось что две башни соединены длинной каменной стеной. скорее всего она окружала город, но пока я спер смотрел на него снизу он видел лишь крыши отдельных домов дым поднимался над большими кострами разведенными на берегу реки и теперь Когда ветер переменился, Эспер сразу понял, что на них жгут. Он пустил Огроголопом. Многие поворачивали головы в сторону Эспера, когда они с Огром приблизились к толпе, но он ничего не ответил людям, требовавшим, чтобы он назвал себя. Эспер молча спешился и решительно зашагал к костру. Трудно было сосчитать тела, сваленные в кучу, но их было никак не меньше пятидесяти. Два костра успели хорошо разгореться, и белые кости начали лопаться и падать в угли. Но в третьем еще можно было различить лица. Его сердце мучительно билось, пока он пытался отыскать там тонкие черты винны. Дым ел ему глаза, а жар заставил отступить назад. «Эй!» — окрикнул его дородный мужчина. «Осторожнее! Что ты делаешь?» Эспер повернулся к нему. «Как умерли эти люди?» — резко спросил он. «Они умерли из-за того, что святые нас ненавидят!» — сердито ответил толстяк. «Я хочу знать, кто ты такой!» Шестеро человек сгрудились за его спиной. Некоторые держали в руках вилы или длинные шесты, но оружие Эспер не заметил. Они выглядели как торговцы или крестьяне. «Я Эспер Белый, королевский лесничий!» «Лесничий?» «Единственный лес в наших краях, в пределах шести дней пути отсюда. Это Сарнвуд, и в нем нет лесничего». «Я лесничий королевского леса», — пояснил Эспер. «Я ищу двух путников, молодую женщину со светлыми волосами и темноволосого юношу. Они пришли в ваш город с двумя пастухами». «У нас нет времени следить за чужаками», — ответил Толстяк. В последние дни нам хватает времени только на скорбь. Кто знает, быть может, ты несешь нам новое несчастье. — Я не причиню вам вреда, — ответил Эспер. — Я лишь хочу найти своих друзей. — Значит, ты служишь королю? — вмешался другой мужчина. Эспер посмотрел на говорившего краем глаза. Ему не хотелось терять из виду человека, в котором он видел наибольшую угрозу. К нему обращался загорелый человек с короткими, почти седыми волосами, у которого не хватало одного из передних зубов. «Насколько мне известно, короля больше нет», — продолжал он. «Верно, но есть королева», — сказал Эспер. «А я ее представитель с правом исполнять закон от ее имени». «Значит, королева», — не унимался седой. «Нам есть, что ей сказать». «Ты видишь, что с нами происходит?» «Им, Весли, не на нас наплевать!» Взорвался толстяк. «Ты болван! Они послали этого человека вовсе не для того, чтобы нам помочь. Он просто приехал за своими друзьями, он же сам это сказал. А до остальных ему нет дела. Пусть мы все здесь хоть заживо сгнием!» «Как тебя зовут?» Спросил Эспер, понижая голос. рау Ачинсон, если тебя это интересует...» Полагаю, в этом костре остался кто-то из твоих близких. «Совершенно верно. Моя жена. Мой отец. Мой младший сын. И ты разгневан. Тебе хочется найти виновного. Но не я их туда отправил, понимаешь? И клянусь гримом, я отправлю в костер тебя самого, если ты скажешь еще хоть слово». раут покраснел, и его плечи опустились. «Мы с тобой, Раут», — сказал кто-то из стоящих у него за спиной. Эти слова словно спустили тетиву, и он бросился на Эспера. Лесничий сильно ударил его по горлу, и Раут рухнул на землю. Эспер тут же прыгнул к мужчине, обещавшему тому поддержку, и сгреб его за волосы. Обнажив кинжал, он прижал клинок к его горлу. «Скажи, зачем ты пытался убить своего друга?» — спросил Эспер. «Я... не... простите...» — простонал мужчина. «Пожалуйста...» Эспер отпустил его из силы и оттолкнул в сторону. Лежавший на земле Раут с трудом дыша начал понемногу приходить в себя. К счастью, Эспер не повредил ему дыхательное горло. Оглядев толпу, лесничий убедился в том, что больше никто не собирается на него нападать. «А теперь скажите мне, что здесь произошло...» — сурово спросил Эспер. Седой человек опустил взгляд. «Ты не поверишь», — сказал он. «Я все видел своими глазами, но до сих пор не могу поверить». «Кто знает, я постараюсь. Тварь, похожая на змею, но огромная. Она плыла вверх по течению. Мы решили, что она отравила воду. Грифт послал за ней рыцарей, но она убила почти всех». «Я тоже видел эту тварь», — спокойно сообщил аспер «Так что мне не нетрудно тебе поверить». «А теперь я снова задам вам вопрос, и будет лучше, если кто-нибудь на этот раз мне ответит. Два путника, мужчина и светловолосая женщина. Они пришли с двумя детьми, мальчиком и девочкой, пастухами по имени Этлот и Аосли. Где я могу их найти?» «Возможно, они в солдате, и закладе», — откашлившись, неуверенно предположила женщина средних лет. «Эй, там!» Со стороны холма послышался громкий окрик, и, обернувшись, Эспер увидел, что со стороны городских ворот к ним приближается всадник. Он был облачен в рыцарские доспехи, а на лбу его черного жеребца виднелась белая отметина. «Да?» — отозвался Эспер. «Это ты, Эспер Белый?» «Да. Тогда тебе нужно говорить со мной». Всадник протянул руку, и Эспер пожал ее, а затем рыцарь представился сэром Перином, вассалом Грефта Фаустрима, правящего в Хаймете. Лесничий вскочил в седло Огра, и они вместе поднялись на холм. «Твои друзья рассказывали о тебе», — сообщил Перин, когда толпа осталась позади. «Винна и эхок Вы их знаете? Где они?» «Не стану тебе лгать», — ответил Перин. «В последний раз я видел их сегодня утром. Они умирали. Возможно, сейчас они уже мертвы». «Тогда отведите меня к ним», — угрюмо сказал Эспер, понимая, что его голос звучит слишком резко, но не в силах с этим совладать. Перин взглянул на него. «Значит, ты нашел лекарство?» — спросил он. Эспер оглянулся на погребальные костры, горевшие у них за спиной. Целый город отравленный вурмом, а у него лишь одна сидельная сумка целебных плодов. грефт отравлен?» — спросил он, избегая прямого ответа. «Нет, но его сын вел нас на вурма», — ответил сэр Перен. «Он тоже при смерти». Эсперу показалось, что рыцарь нервничает. Он расслабил плечи и вздохнул. Они его ждали. Эхок или Винна сказали кому-то, что он отправился за противоядием, и слух распространился. Стал ли он пленником? Получалось, что так. Конечно, он мог убить Перина и сбежать, но тогда Винна и Эхок наверняка умрут, если, конечно, еще не умерли. «Я взгляну на своих друзей», — сказал Эспер, «а потом мы посмотрим, что можно сделать для сына Грефта». К тому времени, как они подъехали к башне, к Перину присоединилось еще два вооруженных человека, а когда они миновали внешние укрепления, слуга увел Огра, единственного союзника Эспера. В покое грефта Эспер входил уже в сопровождении семи рыцарей. Греффи Фаустрем было не слишком большим и процветающим, и зал для аудиенций отражал это своей скромностью. Древний дубовый трон стоял на небольшом каменном постаменте, а за ним висел флаг с изображением сокола, держащего в лапах скипетр и стрелу. Сидящий на троне человек был очень старым, с длинной седой бородой, спускавшейся ниже пояса и серыми слезящимися глазами. Перин преклонил колено. «Грефт Анзел», — сказал он, — «это Эспер Белый, королевский лесничий». Тело старика затряслось, когда он с трудом поднял голову. Он долго смотрел на Эспера, прежде чем заговорил. «Я думал, что у меня никогда не будет сына», — наконец произнес Грефт. «Казалось...» «Святые были против. Я уже почти потерял надежду. Но когда мне исполнилось шестьдесят, они сотворили чудо и подарили мне Эмфрита. Эмфрита, моего славного мальчика!» Он наклонился вперед, его глаза заблестели. «Ты понимаешь меня, лесничий? У тебя есть дети!» «Нет», — ответил Эспер. «Нет», — повторил энзил «Тогда ты не сможешь понять». Он откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. «Три дня назад он выступил против твари, которой, как я думал, просто не бывает на свете. Он сражался как герой и так же пал. Он умирает». «Ты можешь его спасти?» «Я не лекарь, милорд», — сказал Эспер. «Не нужно делать из меня посмешище», — резко оборвал его старик. «Девушка нам сказала, ты отправился в Сарнвуд, чтобы найти средства от яда. Тебе это удалось?» «Она жива?» — спросил Эспер вместо ответа. Люди, окружавшие спер оказались смущенными. «Она...» «Жива?» — повторил Эспер, повысив голос. Энзил покачал головой. «Она умерла», — сказал он. «Как юноша, мы ничем не смогли им помочь». Эспер вдруг уловил запах осенней листвы и понял, что смерть рядом, но не знал, наступила она уже или еще только приближается. Горло перехватило. Глаза обожгло, но он лишь расправил плечи и согнал с лица всякое выражение. «Тогда я хочу увидеть ее тело», — твердо сказал Эспер. «Прямо сейчас». Энзил вздохнул и подал знак. «Обыщите его». Эспер уронил руку на кинжал. «Послушайте меня, Грефт Энзил, и запомните мои слова. У меня есть лекарство для вашего сына». но это не простая настойка или что-то в этом роде. Его нужно приготовить определенным образом. В противном случае яд убьет его еще быстрее. И еще одно. Если Винна Рафути мертва, и неважно по какой причине, вы не получите от меня помощи. Если вы попытаетесь меня заставить, я буду сражаться и, наверное, погибну, но, клянусь, такая же участь ждет и вашего сына. Вы меня поняли? Я думаю, вы говорите о смерти моих друзей, поскольку боитесь, что у меня есть средства только для них двоих. И если они еще живы, вы готовы их убить, чтобы я не узнал о вашем обмане. Но я уже о нем знаю, и у меня есть возможность помочь всем троим. Вашего сына может спасти только одно — то, что девушка еще дышит. Поэтому сначала я увижу её тело. «Мертвое или живое? Немедленно!» Энзил долго смотрел на Эспера, пока тот боролся со своими сомнениями. Он угадал, или она действительно мертва. Он не мог в это поверить, так что решил идти до конца, даже если это приведет к его гибели. «Отведите его!» — пробормотал Энзил. Эсперн опрягся, готовясь к схватке, но увидел, что управляющий поклонился и указал влево. «Сюда, пожалуйста!» Эсперн и так уж часто плакал. Но когда слабое дыхание винны замутило полированную сталь кинжала, одинокая слеза скатилась по его щеке. Часовня была превращена в палату для больных. Здесь же лежал и Хок, тоже без сознания, но немного ровнее, а также еще около 20 несчастных, часть из которых еще была в состоянии стонать и молить о помощи. Эспер вытащил из сумки плоды и уже собрался скормить их винни, но вовремя помнился Он правильно угадал намерение Грефта. Он может начать исцеление винны, но как только они поймут, что он солгал относительно сложности лечения, у него наверняка отберут всю сумку. «Где сын Грефта?» — резко спросил Эспер. «Лечение лучше начать одновременно». «Он в собственных покоях? Тогда принесите его сюда и поскорее». Потом Эспер опустился на колени рядом с Винной и погладил ее лицо, чувствуя, как колотится в клетке ребер его сердце «Подержись, девочка», — прошептал он. «Потерпи еще немного». Он коснулся ее шеи, но обнаружил лишь совсем слабый пульс. «Если она умрет, пока не несут сюда сына Грефта...» «Я не могу действовать под чужими взглядами», — сообщил он оставшимся слугам Грефта. «Необходимо соорудить нечто вроде навеса над постелями». «Зачем?» — спросил управляющий. Эспер мрачно посмотрел на него. «Вы слышали про Сарнвудскую колдунью, не так ли? Многие ли выжили после встречи с ней? Однако мне это удалось, она подарила мне одну из своих тайн. Но я был вынужден поклясться, что никто, кроме меня, не увидит лекарства. А теперь делайте так, как я говорю, не теряйте времени даром. И принесите вина и чистую белую ткань». На лице управляющего отразилось сомнение, однако он отправил слуг выполнять указания Эспера. Вскоре в часовню внесли носилки, на которых лежал молодой человек не старше 19 зим. Его губы посинели. Казалось, что он умер. «Проклятие!» — пробормотал Эспер. «Если сын Грефта умрет, ни он, ни Винна с Эхоком не выйдут отсюда живыми». Но тут юноша закашлялся, и Эспер понял, что значительная доля синевы на губах, объясняется какой-то нанесенной на них мазью. Местные попытки лечения, как видно. Люди Грефта быстро соорудили из шестов и простыней небольшой навес над тремя телами, а внутрь поставили маленькую жаровню и кувшин с вином. Как только опустился полог Эспер принялся бормотать заклинание Цефри, которое запомнил еще в детстве. Его повторяла джесп, когда делала вид, что колдует. Эспер поразился, с какой готовностью всплыли в памяти слова, особенно если учесть, насколько он старался забыть детство. обычно выживание Эспера зависело от остроты его чувств, разума и оружия, а сегодня — от того, насколько удастся ему роль шарлатана. Напивая и бормоча, он давил плоды и, как мог осторожно, запихивал их в рот винны. Пять штук, потом глоток вина — и зажать ей ладонью рот, пока она не проглотит. Потом он занялся их оком и повторил то же, что делал с Винной. Когда он взялся за сына Грефта, глаза юноши широко раскрылись. «Глотай», — приказал Эспер. С удивленным видом тот подчинился. Эспер повысил голос и закончил свои заклинания вычурным пассажем. Вернувшись к Винне, он с холодеющим сердцем заметил, что ее состояние практически не изменилось. Он скормил ей еще два плода, а затем отбросил в сторону полотнище навеса. Грефта внесли в часовню на специальном кресле. Он сидел с сомнением, глядя на Эспера. «Ну?» — проворчал он. «А теперь мы будем ждать», — честно ответил Эспер. «Если он умрет...» «Ты умрешь тоже!» спер пожал плечами и, усевшись на табурет рядом с винной, посмотрел на греф Тензела. «Я знаю, что значит потерять дорогого тебе человека», — сказал он. «Я знаю, как бывает страшно, когда над тобой нависает угроза потери. Наверное, я мог бы позволить чужаку умереть ради спасения любимого человека. И я не виню вас за ложь. Но вы могли бы мне и поверить. Лицо старика немного смягчилось. «Ты не понимаешь», — сказал он. «Ты слишком молод, чтобы понять. Честь и храбрость для молодых. У них для этого достаточно много силы и достаточно мало разума». Эспер немного замешкался. Не стану утверждать, что мне многое известно о чести. Наконец ответил он, в особенности после представления, которое я для вас устроил. «О чем ты?» — спросил Энзел. аспер достал оставшиеся плоды из Сарнвуда. «Я устал от всего этого», — пояснил он. «Я дал вашему сыну и моим друзьям больше, чем назвала достаточным колдунье». Я пробовал их сам уверен, что они не ядовиты. Да и моей лошади они помогли. Предполагается, что достаточно трех плодов. Он засунул руку в сумку и вытащил несколько. Я оставлю это себе, поскольку позже, когда я выслежу Вурма и убью его, мне они могут пригодиться. Но здесь осталось гораздо больше. Вы можете распорядиться ими так, как сочтете нужным. «Но как же заклинание? Песня! Вино!» Эспер перечислил, разгибая пальцы. «Мошенничество? Обман?» «И мне хотелось пить. Но плоды настоящие». Он бросил сумку управляющему, и тот поймал ее с такой осторожностью, словно в ней лежали яйца. «А теперь я собираюсь немного поспать». продолжал Лесничий. «Я скакал без отдыха несколько дней, и если вы, благородные господа, намерены перерезать мне горло, пока я пребываю со святым Суаном, постарайтесь сделать это тихо». Его разбудили нежные прикосновения рук, а не поцелуй бритвы, и это было приятно. Сначала Эспер боялся, что это лишь сон, и что он не видит чуть приоткрытых глаз винны, глядящей на него с соседней постели. Но, осмотревшись по сторонам, он сумел себя убедить. Рука девушки устала, опустилась на постель. «Я так слаба!» — прошептала она и снова посмотрела на Эспер. «Рада, что ты передумала, я смогла увидеть тебя еще раз». Слезы выступили в уголках ее глаз. «Я вовсе не передумал», — возразил Эспер. «Я нашел колдунью, и она дала мне то, о чем я просил». «Нет». «Да». Винна закрыла глаза и несколько раз тяжело вздохнула. «Я плохо себя чувствую, Эспер», — сказала она. «Тебе уже стало лучше», — заверил он Винну. «Ты стояла у сам хвора от святого Дана, когда я добрался сюда, а теперь пришла в себя». Он взял ее за руку. «Как вы оказались в замке?» «Девочка, Хауди», — кому-то рассказал. «Я плохо помню. Они пришли и забрали нас. Долго расспрашивали о тебе». Она закрыла глаза. Я сказала им, что даже если ты сюда вернешься, лекарство при тебе не будет. Я не верила, что у тебя получится. Я не верила, что снова увижу тебя. Что ж, вот он я и лекарство со мной. Рядом с ними кто-то застонал. Эхок. Эспер посмотрел на юношу. Тот крепко спал, но цвет его лица говорил, что он идет на поправку. Грефт также спал под охраной четырех рыцарей, но, к своему удивлению, Эспер обнаружил, что сын Грефта смотрит на них. «Что все это значит?» — с трудом выговорил юноша. «Что происходит?» «Говорят, ты пытался сражаться с Вормом», — ответил Эспер. «Да», — кивнул юноша. Это так. А потом... Он сосредоточенно нахмурился. После этого я мало что помню. «Эмфрид, мальчик мой!» Стражи, разбудившие своего господина, помогли ему подойти к сыну. «Атта!» — воскликнул Эмфрид. Эспер молча смотрел, как отец и сын обнялись. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Грефт. — Слабым? Больным? — Ты был не в себе и даже не узнавал меня. Вскоре Грефт выпрямился и посмотрел на Эспер. Глаза его увлажнились слезами. — Я сожалею. Он помолчал, словно собирался подниматься в гору с непосильным грузом на плечах. — Я... «Сожалею, что так обошелся с вами, господин Лесничий. Я не забуду, что вы для нас сделали. Когда вы покинете наш город, вы получите все, чем я могу вам помочь». «Благодарю вас», — сказал Эспер. «Запаса пищи и стрел будет достаточно, но они понадобятся мне скоро». «Как скоро?» «В полдень, если вы не возражаете грифт». — Я должен убить Вурма и спешу до него добраться. Рука сжала его пальцы. — Ты понимаешь, — спросил он, — я бы хотел остаться с тобой и подождать, пока ты не сможешь удержаться в седле. — Нет, — признала она. — Это займет слишком много времени. — Вот теперь узнаю мою прекрасную даму. Он наклонился, чтобы поцеловать Винну, и заметил, что она снова плачет. «Мы не будем стареть вместе, Эспер», — прошептала она. «У нас никогда не будет детей, не будет сад, ничего?» «Нет», — прошептал он в ответ. «Боюсь, что нет». «Но ты меня любишь». Эспер слегка отодвинулся. Ему хотелось солгать, но он не сумел. «Да, сильнее, чем могу сказать», — признал он. «Тогда постарайся, чтобы тебя убили позже, а не раньше», — ответил Винна. Вскоре она снова уснул, но теперь ее лицо уже не выглядело так, словно она умирает. Сын Грефта уже мог садиться, и энзил выполнил свое обещание, предоставив Эсперу двух молов, нагруженных запасом провизии и теплой горной одежды Когда пробил колокол после полудня, дым погребальных костров Хаймета остался у Эспера за спиной.